Поутру Урсула без напоминания седлала лошадь. Благо, со скакунами теперь проблем не было. себе она взяла гнедого с двумя белыми пятнами на правом боку, а трофейного оставила вовсе с непокрытой спиной, на которой обнаружились кровавые потертости. Деревянное седло с высокими луками, которые должны удерживать всадника при копейном ударе, перекочевало началово. Себе девочка предпочла низенькое кожаное, задний лук на котором заменяла кожаная подушечка, со множеством петелек, свисающих пышной бахромой, а переднюю невысокий штырь откровенно неприличного вида. Видать, юмор был такой, у шорника. Суздаль на широкой походной рыси они увидели немногим после полудня. Без привычных златоглавых куполов церквей и шпилей, колоколен он казался каким-то приземистым, серым. Хотя шпили, конечно, имелись, но не венчали островерхими шатрами башни белокаменных стен. Выясились над монументальными высотой семиэтажный дом воротами, строением, в теле которого могла бы поместиться целиком крепость средних размеров, типа... Рши или городца. Но не золотые, как в Великокняжеском Киеве, А простенькие, дощатые. И только флажки над ними кто-то додумался сделать желтенькими. Но не золотыми, разумеется, а из бронзы. В город Олег заглядывать не собирался. Наскоро его не минуешь, вход платный. Зачем? А вот ороща из высоких неохватных дубов раскинувший голые черные ветви заставила его натянуть поводья там за священными деревьями под которые ныряла залитая лужами дорога скрывалось местное святилище ох красавцы придут сюда люди в рясах с крестом разукрас от город церквями И пойдете вы для них на стропила, что ни сноса, ни гниения не знают. Он еще немного поколебался, потом решительно потянул правый повод и прямо через участок снежной целины поскакал к святилищу. Здешнее молитвенное место отличалось от тех, что стояли в малых городах и селениях, разве что размерами. Ровный круг имел диаметр не менее двухсот саожений полторы сотни метров с изрядным гаком в нем не было такой пышности как в киевском не сверкало злато не курились без счета благовония не увенчивали оконечья тына серебряные навершия. здешнее святилище подавляло иным древностью могучие столбы из лиственницы Почернели, трещины в них забились новой землей, покрылись мхами, срослись в единое целое. И боги, что стояли внутри, тоже фугали своими лаконичными, грубыми, даже жестокими очертаниями. Не имели древние основатели Суздаля того искусства в резьбе, что современные мастера, да и времени у них не было на тщательную обработку идолов. Они лишь напомнили богам о том, что не отказались от них в здешних землях, что по-прежнему просят покровительства создателя мира, прадеда своего и иных сворожичей. «Здесь подожди!» — спешиваясь за полста шагов до распахнутых ворот, приказал мне Ведун. Приблизился к святилищу и, и остановился на пороге не решаясь приблизиться к богам с таким чёрным грузом на душе мимо пробегали туда и сюда горожане кто с лукошком яиц кто с тканями кто и вовсе с букетиком цветов а олег все стоял и стоял не решаясь сдвинуться через порог а потом прямо вслякоть опустился на колени слух о странном посетите Похоже, добрался до ушей кого-то из старших волхвов. И где-то через час перед ведуном по ту сторону порога остановился сухой старик с узкой седой бородой в длинной суконной мантии и головном уборе, похожем на украшенное самоцветами золотое кольцо. В руках старец сжимал простой деревянный посох, пахнущий лавандой и увенчанный бронзовым шестигранным набалдашником. Волх вытянул руку, запустил пальцы в волосы гостя, больно их сжал. «Чую муку душевную, дитя мое! Вижу страдания, не раны телесные причиненные. Почему ты стоишь здесь, а не выйдешь и не спросишь у богов облегчения?» «Я не могу, Волху!» — поморщившись, ответил Олег. Грех на мне, Волхову, грех страшный и несмываемый. Не по моей вине он случился, но он на мою совесть камнем лег. Оттого не решаюсь я войти на землю святую, не смею богам в лицо глянуть. Гляди на них, гляди, смертный, боги видят все, им уже ведом о грехе твоем. Жаль, мне о том поведать они не снизошли. «Грех душегубства на мне, волху!» Наблизнул горячие губы ведун. Пошутить со мной вознамерились странники незнакомые. ряда большого причинять не желали. Малость ради похвальбы забрать. Малость, да мою. Но не похвальбы ради. А я же ради малости грошовой в споре сошлись. Да и полегли странники все до единого. Так чего ты ищешь у порога богов, смертный? Убрал свою руку Волхвы и отступил на полшага в святилище. Ищешь ты кары, спасения от кары или прощения за кровь, понапрасну пролитую? Чужое добро намечен не в споре ратном, не в суде Божьем и не в стателе руки мои сжет Волхва. Не корысти я в той ссоре искал. Не хочу с чужих жизней наживы нажитые получать. Не нужно оно мне, но и бросать людьми в поте нажитые я не привык. Прошу тебя, волхы, не ради искупления, милости ради. Дозволь добро это Велесу передать. Скотий Бог мудр, он умеет обращаться с богатством. В его руках оно не принесет бед, не сохранит греха. Пусть примет Бог мой тяжелый дар и милость свою распространит на людей прочих. Велико ли добро, что ты предлагаешь скоть ему Богу? Лошади рухлят всякое. Пятнадцать гривен серебром. Пятнадцать гривен? — округлились глаза Волхва. Не каждый откажется от такого богатства по доброй воле. Вижу, ты искреннен в своих словах, смертный. Мука душевна стала изрядной расплатой за грех. Да будет так. Я не стану вмешиваться в зуд богов. Коли пожелают, ты получишь достойную проступка кару. Я не стану привлекать смертных к тому, что остается скрытым от них. Я приму кровавый дар дабы потом просить Велеса о милости к отступившемуся. Но я не стану обещать тебе его милости и снисхождения. Благодарю тебя, Волх. Олег наконец решился подняться с колен. Я не стану входить в святилище, дабы не сквернить его. Он оглянулся, махнул рукой невольницы. Сюда подъезжай, отдай чужое. Глаза девочки налились обидой, но перечить она не посмела. Накинула по воде коней волху на посох. «Серебро где?» — уточнил тот. «На пегой», — ответила Урсула и резко дернула повод, отъезжая в сторону. Старик прошел вдоль пегой кобылы, пощупал на вьючерную сумку, обнаружил то, что искал и удивленно приподнял брови. И правда много. Прощай, Волхва. Избавившись от изрядной части своей головной боли, ведун пошел к гнидой. — На все воля богов смертный, — не так уверенно покачал головой Волхва. — Надеюсь на их милость. Средин легко взметнулся в седло, тряхнул поводьями. Резко сдавил пятками живот кобылы, И та, разбрызгивая талую воду, С места перешла в голову, Уныся ведуна подальше цветового места, Словно спасая от кары богов.